В доме нас ожидал злющий Айрон. Потрясая кожными лоскутиями, ласково спросил, кто совал свою ножищу в обувку, явно не по размеру, и уставился на ноги Алии. Алия тут же заявила, что обувка была ей впору, на что Лея возразила, что ничего подобного, но ее ножки она смотрелась, как на королеве. ей деликатно промолчала и правильно сделала, потому что Айрон, выявив виноватых, уже гонял их по избе, хлеща подошвами от почившей обуви. «Вы купцам-то — спросил я за обедом Айрона. Тот бросил на меня хмурый взгляд, сунул в рот шаньгу с картошкой и спросил. Зачем? Сами справишь, а?» Прожевал и добавил. «Подумаешь, упыря какого-то ловить!» «Вэлэм сказал, что нужно сделать!» «А только за обозниками гоняется, сюда не придет?» — спросила Мавка, изобразив испуг. «Че ему тут делать-то?» — фыркнул Айрон. «Спите себе спокойно, мы у Геронти сегодня заночуем». Вампир стал складывать в корзинку шанги, чтобы взять с собой. «А к утру ты, глядишь, уже и остынешь». Айрон натянул сапоги, сделал нам ручкой и вышел за дверь. Мы с усмешкой проводили его взглядом, высунувшись в окно, а потом развили бурную деятельность. Сундучок с каменьями я припрятала под крыльцом. Миколка, прибежавший после ухода Айрона, был накормлен и отправлен обратно в деревню, за вилами, с суровым приказом. Ни в коем случае не попадаться с этими самыми вилами на глаза Вилью, Айрону или Геронтию, иначе... Алия провела ребром ладони себе по горлу. Лопаты мы нашли в подполе и отправились готовить могилку нежити. Может, легче его к какому-нибудь спокойных подселить? Алия утерла пот со лба. Он бы за ним присмотрел. А вдруг характерами не сойдутся? Я с трудом выпрямилась, опершись о рукоятку лопаты. Копание могилы оказалось делом очень нелегким. День клонился к вечеру, а могила была недостаточно глубока. Мало того, крива и кратка. Мерили мы по алле. Сначала она сопротивлялась, а потом решила рассматривать эту примерку как лишний повод передохнуть. Мавка стонала, тюкала лопатой по довольно рыхлой земельке и закатывала глазки, намекая на то, что мы должны ее освободить от этой недевичьей работы». Но когда мы предложили освободить ее тогда и отчасти награды, Мавка тут же подскочила и стала вгрызаться лопатой в землю с энтузиазмом крота. «Боюсь, как бы наши умные парни не подослали к нам соглядатая Я сдол салбачелку. Того же Герунтия, например». «И что тогда делать будем?» Алия перестала копать. «А помните, когда в заветный лес ходили, что себе внушали?» Так вот, точно так же внушим, что собираемся спать. Геронтий действительно заявился ближе к вечеру. Да не один, а с Виллием. Посмотрела я на мага, вспомнила нашу ночную тренировку у каменного Василиска и как-то сразу поняла, что у него на уме. Могилка была уже готова, мы умылись, Виллу спрятали в подполье, Васька был накормлен, Миколка отправлен домой». Я, сматывая веревку, которая днем была натянута между памятников, прохладно поинтересовалась у Вилли, чего ему надо от трех невинных девиц. Геронтий крякнул в кулак, а Мак немало не смущенный таким приемом, заявил, что ему надо, чтобы мы спали сегодняшней ночью, а не шатались по большим и малым упырям, наводя страх на жителей своим видом. Девчонки выскочили на крыльцо, заметив пришедших. Я попятилась от наступающего мага, тот прищурил глаза. Я прошипела сквозь зубы. «Не смей!» Вилли уверил меня, что еще как посмеет, даже с огромным удовольствием, и приказал «Спи!». Я обмякла и поспешно выдохнула пойманное заклинание в сторону. Расслабилась, красочно выпустив из бессильной руки моток веревки. а из головы мысли все до единой. Геронтий удовлетворенно хмыкнул. Спит, как ребенок. Девчонки, видя такое дело, взвизгнули и бросились в дом. Я же постаралась сделать все возможное, чтобы нести меня, спящую. Велю было как можно неудобнее. «Я пошел к Ирону», — сказал маг Геронтий. «А ты по караулях мало ли». Покосился на меня, обнявшуюся с подушкой. «Посижу на крыльце», — согласился Геронтий. «Пелагею предупредил, волноваться не будет». Они распрощались, Геронтий пошел закрывать ворота. Я открыла глаза, прошмыгнула к кухонному окну. Дядька Геронтий вернулся и основательно устроился на крыльце с нашими ватрушками и кувшином молока. Я прокралась в горницу и потрясла Алию. Дева была настигнута заклинанием около своего сундука и до сих пор хранила на лице выражение безграничной обиды. Я зажала ей рот ладонью, когда подруга, едва разлепив глаза, приготовилась драться. — Тихо! Герунтий на крыльце! Даже думай потише, а то вернется Вилли и придумает что-нибудь еще хуже. Алия перестала трепыхаться и села на диване, куда ее снес сам левший Геронтий. Мавка спала прямо в кресле, в котором пыталась спрятаться от Велия. «Лея, вставай!» Лея открыла глазки и всхлипнула. «Он что, усыпил, да? За что?» «Не за что, а для чего!» Прошептала я, снимая платье и натягивая штаны. Мавка тоже полезла за штанами. «Хотел убедиться, что мы не пойдем охотиться на этого пыря, тфу чернокнижника!» Никогда бы не подумал, что он такой черствый, не помочь людям, нуждающимся в его помощи. — И Айрон тоже хорош, — подокнула Алия. — Спелся с этим. — Просто, друзья, не разлива вода. Не было бы этого мага, он бы с нами пошел. Алия выудила из своего сундука огромный тесак, пояснив. — Жилы перерезать. Не подумалось, этим монстрам хорошо ножки напрочь оттяпывать, но промолчала. Мы вытащили из погреба вилы и вылезли в окно. Геронтий насвистывал песенку. Мы прошли к ограде, протиснулись через знакомую дырку и побежали в сторону больших упырей, путаясь вилами в кустарнике траве. — Где эта скотина появится? — спросила Алия, ерзая в траве. Ей не терпелось точать военные действия. — Не знаю, но рваться будет кобозом Я махнула рукой в сторону купеческих фазов. У купцов было тихо и темно, ни костерка, ни караульных. То ли так на нас надеются, то ли упились от страха. — А Лея, а вилами как бить? Лея вертела вилой и так и сяк. — Черенком по голове или железными зубьями? «Дура! Их втыкать надо, да поглубже!» Досадливо отмахнулась Алия. Лея умолкла. Алия поправила тесак на поясе и пожаловалась. «Уж побыстрее бы появлялся, ждать сил нет!» И тут оно появилось, словно в страшной сказке. То не ветры буйные подули, то не гром гремит, Едет чудо юда на вороном коне. «Ой!» Вякнула Лея и села назад. «Ой, ой, ой — Ой-ой-ой! Мавка замахала руками и просипела. — Спасите! — И это упырь! Я вжалась в землю, чувствуя, что зеленее, словно молодая трава. — Нож как-то по-другому выглядел. А Лея озадаченно проводила взглядом черное чудовище верхом на вороном коне. Даже не знаю, у кого из них жило подрезать. — А морды, которые в могилу класть? Я потыкала вилами вслед удаляющемуся чернокнижнику. У него ж две морды — спереди и сзади. Как не положить, все вверх рожей окажется. А конь в могилу и не влезет. Надо было две копать. — -а, а, черт с ним! Али решительно схватилась за вилы. — Вилы воткнем, а там разберемся, что с ним делать. К нашему слей ужасу Али выпрямилась во весь свой рост и заорала. «Эй ты, подлюка, а книжечка-то тетю у нас!» Чудовище резко затормозило, не доезжая до обозов, и развернулось в нашу сторону. Мы выставили вилы, Лея не той стороной. «Мне кажется, оно нас топчет!» Заныло, я, глядя на приближающийся кошмар. «Не стопчет! Сейчас мы его на день. Беззаботно проговорила Лея. «Вы его потом держите, а я буду жилы резать!» Лея завыла, кончер на книжника прорычал в ответ, показав длиннющие клыки. «Ой, сбываются мои самые страшные кошмары! Лошадь да еще с такими зубами!» Заорала я, мы дружно вскинули вилы и ткнули ими в приблизившегося чернокнижника. Ужас, летящий на крыльях ночи, взвыл, подняв солидный такой ветерок, от которого нас раскидало в стороны, вилы остались во всаднике и коне. «Ну все!» — азартно крикнула Алия, нащупывая свой тесак на поясе. «Сейчас он со своей скотины свалится!» Я потрясла головой, приходя в себя после полета к дереву. Лея растерянно глядя на крутящегося между нами чернокнижника, запищала: "Алия, он Вилы выдернул. А -а -а, у нас не одних, а у него целых трое. По одним на каждую", пробормотала я и заорала во все горло: "Бежим! А Вилы?" Тупо переспросила Алия, не желая мириться с тем, что ее оружие оказалось бесполезным, лишь разозлило чудище. Вилы просвистели снарядами над головами. — Книгу! Книгу! — проскрежетало нам след, когда мы порскнули в разные стороны. — Дуры! — понеслось сзади. Я оглянулась и заметила бегущих от купеческого обоза Велия и Айрона. Их вид не сулил нам ничего хорошего. Я заметалась между деревьев и столкнулась с испуганной аллеей. — Если нас не прибьет чудо Юда, то дружки потопчут точно. — Ай! Мы присели, уворачиваясь от свиснувшего над головами черного меча. Умрун тоже времени даром не терял. Позаду коня расплескался магическим огнем шар. Красноглазая скотина заорала, поднимаясь на дыбы. Мы с Алией расползлись в разные стороны, спасаясь от копыт. Чернокнижник что-то выкрикнул и махнул мечом. Взвелась пыль, а Ирона с Велием швырнула обратно, к обозам. Схлопнулась серебристая магическая сеть, до этого остававшаяся невидимой, и парни застряли в ней. Только тут до меня дошло, что они вовсе не отказались помогать купцам. Просто не хотели, чтобы мы в это встревали. Ловушку для умруна приготовили. И тут мы, гордые, смелые, с вилами в руках, ну точно дуры. Чернокнижник захохотал, довольный маленькой победой. А мы с Алей со всех ног пустились бежать, приговаривая на бегу. «Никакой это не упырь! это, Это наша смерть, вот что!» Позади послышался стук копыт. Мы, окинули лихорадочным взглядом деревья и, не сговариваясь, как белки, взлетели по гладкому стволу сосны, перепугавшись до смерти чего-то темного на верхней ветке, по счастью оказавшемуся Леей, проливающей горючие слезы от страха и сочувствия к Велию и Айрону. «Как ты думаешь?» Алия посмотрела на зверело мечущееся умертвие у подножия дерева. «Они живы?» Смотря на что была направлена сеть, от нашей глупости хотелось выцвавить голос. Если на поимку, то живы, если на убийство, то... Ой, какие ж мы идиотки! Я вытерла слезу. Еще зависит от силы мага. Ага, значит, не жильцы, сказала Алия и зарыдала. Какие хорошие! «Такие молодые!» Нежить с интересом прислушивалась к нашим стонам, и, ободренная смятением в стане врага, стала подгрызать ствол дерева. Конь помогал. Мы захлопнули рты и уставились вниз. Первый очнулась от столбняка Алия, завозилась, вытаскивая свой тесак. «Пока эта сволочь подгрызает ствол, — сказала она, — я начну рубить верхушку». Вверху сосна тоньше, я ее быстро смахну. Макушка свалится на умруна. Хлоп, умрун без сознания. Мы спрыгиваем с дерева и подрезаем у него жилы. «Дались тебе эти жилы, и план твой придовый! И друзей кокнули, и сейчас нас самих кокнут!» Продолжала я предаваться пессимизму, вцепившись в ствол дерева. Внизу трещало, скрипело... Летело в разные стороны щепа. Я взглянула на небо и удивленно произнесла. «Ой, девочки, кажется, сегодня нас не когнут. День занимается». Умрун, словно услышав мои слова, тоже поднял голову. завыл жалобно, еще немного погрыз древесину, выплюнул щепки, вскочил на своего дьявольского коня и, пролаев «Конегу!» исчез среди деревьев. телегу мы попросили: Нет, потребовали у купцов, которые от великой радости что умрум теперь будет преследовать нас о них, безропотно ее нам дали, предлагая навсегда взять себе. Алия хмуро наблюдала, как вели Аэрона бледных безмолвных и от того еще более страшных укладывают в телегу. Оба были живы, но как их вернуть в сознание я не представляла.